Когда я вызывал его к себе, он часто наказывал отвечать моим людям, будто его нет дома, если не имел для меня хороших вестей и опасался моего гнева. «Только бы его найти, а уж я его приведу, захочет он или не захочет», — ответил Урс. И, накинув плащ, быстро вышел. Найти кого-нибудь в Риме было непросто даже при самых подробных указаниях, но Урсу в таких случаях помогал инстинкт лесного жителя, а также хорошее знание города, и вскоре он уже был в жилище Хилона. Правда, грека он не узнал. До этого он видел Хилона только раз, да и то ночью. Вдобавок тот важный самоуверенный старик, который убеждал его убить главка, нисколько не был похож насогнувшегося от страха в три погибели грека. Никто бы не догадался, что оба они одно и то же лицо. И Хелон, сообразив, что Урс смотрит на него, как на совершенно чужого человека, быстро оправился от испуга. Табличка с посланием Вениция еще больше успокоила его. По крайней мере, подозрение, что он нарочно заманил Патриция в ловушку, Ему явно не угрожало. «Христиане», — решил он, — «не убили Вениция. Вероятно, потому что не осмелились поднять руку на столь известного человека». «А коль понадобится, то Вениции и меня защитит», — сказал себе Хилон. «Уж наверняка он вызывает меня не за тем, чтобы предать убийцам». «Добрый человек», — спросил он, набравшись смелости. Неужто мой друг, благородный Веницей, не прислал за мною носилки? Ноги у меня распухли. Я не смогу идти так далеко. — Нет, — ответил Урс, — пойдем пешком. А если я откажусь? — И не думай, ты должен пойти. — Да, я пойду, но по доброй воле. Иначе никто бы меня не заставил. Ведь я свободный человек и друг городского префекта. К тому же, будучи мудрецом, я знаю способы защититься от насилия. Я умею превращать людей в деревья и в животных, но я пойду, пойду. Вот только надену плащ потеплее, да капюшон, чтобы меня не узнали рабы в том квартале. Не то они непременно будут нас останавливать, чтобы целовать мне руки. С этими словами он накинул другой плащ, и нахлобучил на голову большой гальский капюшон, опасаясь, как бы Урс не припомнил черты его лица, когда они выйдут на свет. — Куда ты меня ведешь? — спросил он по дороге. — За Тибр. Я в Риме недавно и никогда там не был, однако полагаю, что и там живут люди, любящие добродетель. Но простодушный Урс который слышал слова Вениция о том, что грек был с ним на кладбище в Остриане, и видел, как они с Крутоном входили в дом, где жила Лигия, минутку подумал и сказал, — Нелгий, старик, ты же сегодня был с Веницием в Остриане и возле наших ворот. — Ах, — сказал Хилон, — так это ваш дом за Тибром? Я времени давно, недавно еще хорошенько не знаю, как называются разные части города. Ты прав, друг. Я был возле ваших ворот, и во имя добродетели заклинал Вениция не входить. Был я и в остриане, А знаешь, зачем? Я, видишь ли, с некоторых пор тружусь над тем, чтобы обратить Венеция, и повел его послушать старшего из апостолов. Да прольется свет в его душу и в твою. Ведь ты христианин, и, разумеется, хочешь, чтобы истина победила ложь. — Да, конечно, — кротко согласился Урс. Тут Хилон совершенно осмелел. — Веницей очень важный господин, — сказал он, — и друг императора. Бывает, что он поддается наущениям злого духа, но если бы хоть волос упал с его головы, император отомстил бы всем христианам. Нас хранит высшая сила. «Справедливо, справедливо. Но как вы намерены поступить с виницеем? Снова встревожаясь, спросил Хилон. «Не знаю. Христос велит быть милосердными».